с испугом крикнул ему во след Аркадий. «Осторожней, ради Бога!» «Не волнуйся!» — проговорил Базаров. «Народ мы тертый, в городах жевали!» Приблизясь к Феничке, он скинул картуз. «Позвольте представиться», — начал он с вежливым поклоном. «Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный». Феничка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.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 и оба приятеля удалились. «Как бишь ее зовут?» спросил Базаров. Феничкой, Федосьей», ответил Аркадий. «А по батюшке это тоже нужно знать». «Николаевной». «Бене». «Хорошо», латинский. «Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится». «Иной, пожалуй, это и осудил бы в ней. Что за вздор».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 — Я начинаю соглашаться с дядей, — заметил Аркадий, — ты решительно дурного мнения о русских. — Эка важность. Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прискверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки. — И природа пустяки, — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем. И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытной рукою, ожидание Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия. «Это что?» — произнес с изумлением Базаров. «Это отец». «Твой отец играет на виолончели?» «Да». «Да сколько твоему отцу лет?» 44 Базаров вдруг расхохотался. «Чему же ты смеешься?»